Портос. Месьер Портос, а точнее Исаак де Порто, происходил из биарнской дворянской протестантской семьи. Его дед Абрахам де Порто в 1590 году был распорядителем обедов, тогда это называлось офицером кухни при дворе короля Наварры Генриха IV. Так что волчий аппетит литературного Портоса, так сказать, имеет исторические корни. Его отец, также носивший имя Исаак, служил старшим нотариусом в Биарне. По некоторым данным, он был секретарем короля, то есть весьма важной персоной. Он активно скупал поместья и кончил тем, что получил дворянский титул. После этого он женился на мадмозель де Броссе и имел от неё дочь Сару. Авдовев 28 апреля 1612 года, он сочетался вторым браком с Анной Даррак, дочерью Бертрана Даррака из Гана и Розе Дю Коломе. Анна принесла ему полторы тысячи ливров приданного. Став богатым землевладельцем, отец нашего героя пользовался покровительством благородного герцога Доля Форса, королевского наместника в Биарне. Известно, например, что в 1619 году Исаак де Порто выкупил за 6250 франков у Пьера де Ла Глиза сеньорью Комтор. В 1654 году поместье было продано, на этот раз за 7000 франков Франсуа Дандуану. Наш Порто, он же литературный Портос, был младшим из троих детей Исаака де Порто. Старше его были брат Жан и сестра Жанна, вышедшая в 1635 году За Давида де Форкада, синьор де Домек де Донжен. По сохранившимся записям историки знают дату и место крещения нашего героя по 2 февраля 1617 года. Обычно в то время детей крестили на третий день после рождения. Таким образом, можно предположить, что он родился в понедельник, 30 января 1617 года. Имя Портос Кстати, ему дал не Дюма, а де Куртиль, который совершенно справедливо посчитал, что Портос будет лучше, чем Порто, сочетаться с именами Атос и Арамис. А вот был ли реальный Исаак де Порто мушкетером – большой вопрос. Историкам, похоже, вообще мало что известно о начале его военной карьеры. Гораздо больше сведений о его старшем брате Жанне де Порто, Некоторое время тот был инспектором войск и артиллерии в Биарне, а затем стал секретарём при Антуане де Гише, герцоге де Грамоне. В романе Дюма 10 лет спустя другом виконта де Брожелоn становится граф де Гиш, сын того самого де Грамона. Кстати сказать, в 1670 году именно герцог де Грамон объявил о смерти мише де Порто, то есть Жана де Порто. Что касается Исаака де Порто или Портоса, то он начал службу, поступив кадетом во французскую гвардию господина Дез-Эссара. Франсуа де Гюйон, сеньор Дез-Эссар, был братом жены господина де Тревилля, который и дал нашему герою рекомендацию. Он служил в этой роте, когда в 1640 году в нее же поступил и Д'Артаньян. Как мы уже знаем, реальный Д'Артаньян, он же Шарль де Бац де Кастельмор, Прибыл в Париж пешком, и первым, с кем ему удалось там познакомиться, был Исаак де Порто. Потом была кровопролитная встреча с гвардейцами кардинала, а потом Д'Артаньян был направлен в роту Дезесара. Вместе с Исааком де Порто они служили в ней до 1643 года. Почти наверняка они вместе воевали против испанцев. Де Куртиль описывает эти компании очень подробно, но трудно сказать, что из его рассказа является вымыслом, а что нет. После окончания траура по умершему в 1643 году Людовику XIII был произведен новый набор в «Королевские мушкетеры». В числе счастливцев оказался Исаак де Порто. Жан-Крестьен Птифис, впрочем, утверждает, что о его вступлении в мушкетёры ничего не известно, и можно задать себе вопрос: вступал ли он вообще в эту роту? При этом Дортаньян остался под началом Дезасара. Короче говоря, если Исаак де Порто и стал мушкетёром, то лишь в 1643 году, то есть в год смерти Армана Датоса. А быть мушкетерами одновременно все четыре романтические героя Александра Дюма никак не могли. После этого следы Исаака де Порто теряются. Доподлинно неизвестно, что с ним стало и когда он умер. Вероятно, он досрочно вышел в отставку и уехал в Гасконь. Возможно, это было следствие полученных на войне ранений. Вроде бы в 50-х годах Он занимал незаметную должность хранителя боеприпасов в гвардии в крепости Новаранс. А подобную должность обычно давали недейспособным военным.